Сергей Гончаров. Пираты Скарры. Остров Удачи. Миг проснулся от того, что в глаза ударил лучик солнца. Пират собрался перевернуться на другой бок, чтобы обнять жену и спокойно спать дальше, но уткнулся лицом во что-то холодное, чешуйчатое, неприятное. Открыв глаза, он увидел большую рыбу с выпученными глазами, жабры которой едва-едва двигались. Живность находилась на последнем издыхании. В следующий момент Мик понял, что находится не в кровати, а возле фальшборта. Подниматься не хотелось. В голову словно тактик воткнули. Она раскалывалась от боли. Примечание. Тактик – короткая сабля, еще называемая абордажной. Тело ныло так, будто Миком накануне выстрелили из пушки. Примечание. Выстрелить из пушки. Ноги приговоренного к такой казни заковываются в специальное ядро, его засовывают в пушку и выстреливают в море. Из-за слишком быстрого вращения ядра человека в полете или разрывает, или ломает ему конечности. Мысли ворочались, как отожравшиеся трупные черви в потрепанном временем слуге Наравина. Примечание. Наравин. Государство проклятого архипелага, где обосновались некроманты. Рядом послышался протяжный стон. Перед глазами пирата сразу появилась картинка, будто и накануне взяли на абордаж. На главной палубе случилось побоище. Миг, превозмогая отвратительнейшее самочувствие, сумел сесть. Неподалеку между орудий лежал Байтерас. Ему первый луч солнца тоже попал в глаза. Главный абордажник заворочался, но уткнулся лицом в колесо лафета, что ему крайне не понравилось. От этого он и застонал. Не просыпаясь, попытался отодвинуть рукой пушку. Естественно, у малыша этого не получилось, и он во сне начал бурчать, развозмущался. Миг осмотрелся. На непривычной, незнакомой палубе призрачного Бигета, который теперь стал беглецам с до домом, Тут и там лежали моряки, их жены. Примечание. Бигет. Облегченный вариант Нона с увеличенной скоростью и сниженной огневой мощью. Бигеты подходят для исследовательских и разведывательных плаваний и очень ценимы пиратами за их ходовые качества и приспособленность к грабительским рейдам. Брат удачи глядел на разбросанные тела и не мог сообразить, что произошло. Примечание. Удача. Богиня моряков. Вера в удачу – самая распространенная религия Скары. По преданиям, удача когда-то была царицей большой земли – Иллидией. Все жили там в мире и согласии. За что бы удача ни бралась, все у нее получалось в самом лучшем виде. На Иллидии царили мир и процветание. Но однажды удаче понадобилось отплыть с острова. Только-только ее корабль отчалил, как вся Элидия содрогнулась от ужасающего толчка. Остров начал быстро погружаться под воду. Только из-за того, что на корабле удачи в тот момент было пять магов, ее кораблю удалось вырваться из ужасающей воронки, в которой скрылось все ее немалое государство. С тех пор удача плавает по морям, ищет себе новый берег. Изображается в виде светловолосой женщины в белом просторном одеянии. В прошлом ей приносились в жертву рабы, их связывали, бросали в трюм корабля, которые поджигали и пускали по ветру. На момент повествования жертвы в развитых государствах запрещены. Голова окостенела, мысли туда не помещались. Крови он нигде не видел, поэтому не мог понять, от чего соратники валяются на палубе. Опираясь на фальшборд, Миг кое-как сумел подняться на ноги. Однако отпустить опору не смог, затошнило. Перегнувшись за борт, опорожнил желудок в спокойные голубые воды. Отстраненно отметил, что паруса спущены, судно лежало в дрейфе. В голове появились новые вопросы. На каком корабле он оказался? Точно на резвом. В голове закрутились мысли, которые стучались и долбились, пытаясь прорваться сквозь мутную пелену похмелья. «Триста акул тебе в глотку, вот ты где пропадаешь!» — раздался донельзя уставший и сонный голос Кайры. Миг повернулся. В дверях капитанской каюты, которая на бигете расположена под полуютом, оперевшись плечом на дверную коробку, стояла пиратка. Брат удачи впервые увидел жену в настолько подтасканном состоянии. Каштановые волосы Кайры, как правило, развивавшиеся по ветру, теперь торчали сосульками в стороны. Лицо опухло. Под глазами залегли такие мешки, словно жена не спала семь дней. Одежда в пятнах, расхлябана, растрепана. Обуви нет. Миг не сомневался, что его вид вряд ли лучше. Мозги со скрипом начали работать. Стала возвращаться память. Чем больше возвращалось, тем сильнее накатывала тошнота. Брат удачи помнил, что приказал выкатить на шкафу тбочонок сейла. Примечание. Сейл. Двадцатиградусный напиток, любимый свободными моряками за его доступность и мягкий клубничный привкус. Отпраздновать, что они вырвались из мира, где полновластными хозяевами стали мертвецы и их хозяева. Отступники. Примечание. Отступники. Группа сильных магов, познавшие некромантию, лидеры равина. Людям требовалась разрядка после всего пережитого, и они ее получили. На первом бочонке Сейла все лишь началось, Мика уговорили на следующий, затем на еще один, и на еще, еще, после он уже не помнил. Дни путались с ночами, бодрствования со сновидениями, реальные события с алкогольными галлюцинациями. Впервые в жизни он так много и долго пил. Ощущения после оказались отвратительны. Хотелось сдохнуть, немедленно и бесповоротно. «Чего молчишь?» — буркнула жена. «Ты что тут делаешь?» Байтера снова застонал. Снова, не просыпаясь, попытался отодвинуть пушку. «Конечно, безрезультатно». «А где я должен быть?» Миг поглядел на супругу и неожиданно обнаружил, что в глазах начало двоиться. «Бушприт твою в компас! В капитанской каюте, конечно же!» Глаза пиратки на мгновение полыхнули огнем. «Или ты опять собрался к Вейле? Мало я тебя и ее избила, да?» Миг хлопал глазами, глядя на двух жен, пытаясь определить, какая из них реальная и о чем вообще речь. «Кто такая Вела? Байтерос снова застонал, затем резко перевернулся и махнул рукой. Попал капитану по ноге. Не просыпаясь, схватился за штаны, потянул на себя. Мику пришлось схватиться за них, чтобы не остаться голышом, ведь рубаха и так отсутствовала. «Малыш, отпусти!» — рыкнул Мик. «Малыш!» Кайра зашлась в кашляющем хохоте. Главный абордажник и не думал просыпаться и отпускать штаны капитана. Все тянул и тянул на себя, ткань затрещала, миг попытался вырваться, дернулся, не удержал равновесия и грохнулся на палубу, больно приложившись локтем. Байтерос от падения капитана неожиданно распахнул покрасневшие от беспробудного пьянства глаза, уставился на рассветное небо, где еще висела луна, да виднелись последние звезды. Брат удачи на всякий случай отполз от него подальше. «Зачем существует земля, когда есть небо?» Глядя на безоблачную голубую высь, произнес малыш. Кайру еще больше захлестнул смех. Она даже не могла уже стоять на ногах, опустилась на палубу. Байта распряподнялся, Даже сидя его качала из стороны в сторону. Мутным взглядом обвел окружающее пространство. Зацепился за валяющуюся бочку, явно опустошенную. «Там еще что-нибудь осталось?» Указал он на емкость. «Вряд ли». мик оперся на пушку и попытался подняться. Со второй попытки у него получилось встать. Затошнила, закружилась голова, будто чужим голосом он произнес. «Даже если что-то где-то и осталось, я запрещаю кому бы то ни было прикасаться к Сейлу. Лично зарублю того, кто ослушается».